Глава 11. Вероника. Сложно было подобрать слова для того, чтобы описать то, что случилось в ту секунду, когда я открыла глаза. Дари отпустил меня. Его руки больше не удерживали мои плечи, и я смогла сделать несколько шагов вперед. Все ощущения будто усилились во много раз. Мир вокруг казался более ярким, объемным. Я чувствовала пряные запахи травы и цветов. Слышала пение птиц, которое стало громче, чем несколько минут назад. Кажется, именно в это мгновение я поняла, какую свободу и силу может дать магия. Неужели я когда-то стыдилась этой своей особенности, считала магию не даром, а проклятием? Я готова была рассмеяться над собой прежней. Магия это возможность дышать полной грудью, нерушимо ощущать себя частью мира, знать что тебе подвластно недоступное большинству людей. Когда я пошла вперед, мне не нужно было больше задумываться над тем, как и где разыскивать спрятанный амулет. Ноги сами вели меня, а я лишь подчинялась чьей-то воле. Но это совершенно меня не пугало. Казалось, это было вполне естественным переживанием. Надо мной смыкались ветви деревьев, а я все шла, не обращая внимания на едва слышные шаги Дарьи за спиной. Я ничуть не удивилась, когда увидела прямо перед собой небольшой поросшим мхом камень. Не было нужды рассматривать его, чтобы проверить, не вырезаны ли на нем руны. Сейчас я и так знала. Это именно то, что мы ищем. Встав на колени, я запустила под камень руку, нащупывая то, что под ним находилось. Рука ушла глубоко. На мгновение мелькнула мысль: не спряталась ли там змея? Но я уже вытаскивала свою добычу желая поскорее рассмотреть ее. Сверток в моей руке оказался небольшим. Я развязала стягивающую его веревку, затем развернула несколько слоев плотного материала и вытащила золотой браслет. Каплями крови в солнечном свете вспыхнули усеивающие его рубины. Я надела браслет на запястье. Щёлкнула застежка, позволяя ему плотнее обхватить руку. Казалось, браслет был сделан для меня. Так изящно и естественно смотрелось это совершенное украшение. Вероника, нет, что ты наделала? со злостью в голосе воскликнул Княжевич, поднимая меня с колен и встряхивая. Тебя не учили, что нельзя примерять чужие амулеты? Чужие? переспросила я. Да нет же. Дари просто не понимал, что этот браслет никак не мог быть чужим. Вытянув руку вперед, я залюбовалась игрой света на алых камнях. От браслета исходило тепло, и я чувствовала, как меня наполняет его сила, ничуть не ослабевшая за те годы, что он находился под камнем. Княжевич негромко выругался, затем что-то прошептал, и наваждение прошло. Я снова была собой. Не сопротивляясь, я позволила ему осторожно расстегнуть браслет и стянуть его с моей руки. Как ты себя чувствуешь? пытливо заглядывая мне в глаза, спросил Дарий. Не знаю, пробормотала я. А что сейчас было? Как ты это сделал? Помнишь книгу, которую я читал в доме? произнес он, отворачиваясь и аккуратно пряча браслет в карман. Трактат по псионике, уточнила я. Помню, а что? Так вот, я воспользовался методом, описанным в этой книге. Магии разума? изумленно переспросила я. Но как же? Разве она не запрещена почти всем? У меня есть разрешение. Неохотно ответил Дарий. Нас немного обучали. Иногда мы прибегаем к такой магии на допросах, например. Лучше бы он не говорил этого. Я тут же представила себе, как проходят допросы в магическом надзоре. Ведь не только инквизиторы, но и коллеги Княжевича занимаются нарушившими законы магами. Да и он сам тоже. По телу пробежала дрожь. Мне стало холодно. Я обхватила руками плечи. «Идем». Бросил мне Дарий, направляясь обратно к выходу из леса. Надо возвращаться в город. Сегодня, глядя на его спину, спросила я: "Мне нужно отвезти амулет". Обернувшись, ответил он: "Но ведь машина". "Поедем на общественном транспорте". "А мы можем остаться здесь хотя бы до завтра". "Ладно". Неожиданно легко согласился он. "Только до завтра". Возвращаясь в дом, мы почти не разговаривали. Я хмуро смотрела под ноги. Нежевич думал о чем то своем, и по его виду нельзя было сказать, был он рад тому, что нам удалось найти амулет. Дари даже не подумал извиниться передо мной за то, что загипнотизировал меня. Можно сказать, просто воспользовался мною для поиска амулета, и у него это получилось. Еще бы, с опытом такой работы. Возвращаясь в мыслях к тому, что было пережито мною в лесу, я снова задалась вопросом: какой была та ведьма? которая носила этот золотой браслет, украшенный рубинами. Почему так сложилось, что она занялась запрещенной магией? Что с ней стало после того, как она оказалась в руках инквизиторов? Опять слишком много вопросов и ни одного ответа. При мысли о скором возвращении в город мне становилось не по себе. Я старалась не думать о том, что меня ждет, когда придется вернуться в общежитие, а затем и в университет. Ведь княжевич не сможет постоянно меня охранять. Я немного завидовала тем, кто с самого рождения принадлежал магическому миру. Например, моей соседке по комнате Инне. Мне же входить в этот мир до сих пор было непросто. Кроме того, я чувствовала вину перед приемными родителями, которых не слишком устраивало ведьма в семье, и жгучее любопытство, кем же были мои настоящие родители. Принадлежали ли они к числу ведьм? И магов. Почему от меня отказались? Кстати, про семью Дарии я тоже совершенно ничего не знала. Должно быть, они им гордились. Маг высшей ступени служит в МН. Неплохо для его возраста это вам не магическую лавочку держать. А мне, если останусь жива, пожалуй, никакая особенная карьера вовсе не светит. Хочешь прогуляться по поселку?» Поинтересовался Княжевич, оглядываясь на меня. Можем в магазин зайти. Я пожала плечами. Ты на меня злишься? спросил Дарий. А когда я снова равнодушно пожала плечами, остановился и встал прямо передо мной. Я не хотел прибегать к этому способу, но, похоже, другого выхода у нас не было. Не следовало задерживаться в лесу. Могло повториться то же, что вчера, или что-нибудь похлеще. добавил он, нахмурившись. У тебя нет никаких догадок, кто мог поставить эти магические ловушки? спросила я. Но он только покачал головой. То ли в самом деле не было догадок, то ли просто не хотел мне рассказывать. А Авария она тоже могла быть подстроена. Княжевич кивнул и, развернувшись, пошел дальше. Я растерянно зашагала следом. Мысли путались, а вопросов, которыми я терзалась, стало еще больше. Если подумать, вся эта командировка была довольно странной. Словно ее придумали специально для того, чтобы заставить Княжевича уехать из города. Но едва ли кто-то знал о том, что он взял с собой меня. А если узнали, то как? Следили за нами? Я никогда не стремилась к опасности и приключениям, но никак не могла предугадать того, что однажды они найдут меня сами. Если бы я тоже куда-нибудь уехала на каникулы и не оказалась в тот вечер в коридоре университета, все было бы по-другому. Но предаваться сожалениям и раздумьям о том, как развивались бы события в ином случае, было уже поздно. Где ты собираешься жить до начала занятия в университете? Поинтересовался Дарий, словно угадав мои недавние мысли. Дома, наверное, ответила я. Впрочем, какая разница? Если я нигде не ощущала себя в безопасности. Ты можешь пожить у меня. произнес он. В самом деле, уточнила я. А это не помешает вашей Я запнулась. Мне все еще было сложно называть его просто по имени и на ты. Это не помешает твоей личной жизни. Раньше тебя это как-то не заботило, проговорил Дарий, снова поворачиваясь ко мне. Я посмотрела в его насмешливые глаза вспомнила, как попросила княжевича остаться со мной до утра в одной комнате, в одной кровати. Как стыдно. Ни за что не стала бы рассказывать об этом подругам. А твоей? парировал он. Если бы она еще была, пробормотала я, обходя его и шагая вперед. Я думаю, это неплохой вариант, пока не вернулись твои соседки по комнате. Да и большинство преподавателей тоже Может к моменту начала занятий что-нибудь изменится? И мне больше не будет ничего угрожать? Поинтересовалась я. Надеюсь, отозвался он. Но мне почему-то казалось, что Дари и сам несколько засомневался в своих словах. Я задумалась о том, как расследуют убийство, совершённое с помощью магии. Принимает ли в этом участие обычная городская полиция или только магический надзор и инквизиция? Но смерть декана пока не считалась убийством. Все признали ее вполне естественной, но мы с Княжевичем знали правду. Я ничего не ответила на предложение Дари пожить у него, но уже понимала, что другого выбора у меня нет. Едва ли кто-то стал бы искать меня в его квартире. Да и защитных заклинаний там наверняка предостаточно. Прогулка по поселку заняла минут двадцать. Домов там оказалось не очень много. А магазин всего один. Мы встретили несколько местных жителей. Они, как и продавщица в магазине, посматривали на нас с недоверием. И Я подумала, что скорее всего, причиной этого в случившейся с нами аварии, из-за которой весь населенный пункт на какое-то время остался без электричества. Вернувшись, мы пообедали, после чего Княжевич снова углубился в книгу, а я решил еще раз и более основательно осмотреть дом. Начала с мансарды где, кроме той комнатки, в которой я ночевала, располагались еще две. Одна из них была почти полностью завалена всяким хламом. Большинство из находившихся там вещей место было на свалке, но кое-что привлекало внимание. Я задумалась, а нет ли среди них магических предметов. Позабыв о времени и не обращая внимания на пыль, я погрузилась в изучение оказавшихся в моем распоряжении сокровищ. Здесь были книги, одежда, сломанные детские игрушки, сувениры, шкатулки, часть которых не открывалась, поскольку к ним нужны были ключи. Сражаясь с одной из них в надежде посмотреть, что внутри, я не сразу заметила, как в комнату вошел Дарий.